Часть четвертая. Перелом. Что такое история? Это полотно, на котором люди пишут свои судьбы. Что такое судьба? Это случай и воля, ставшие на миг единым целым и изменившие реальность. Надпись под барельефом великого полководца Сирьера Димиса, убитого у стен осажденного им города пленным мальчишкой-лазутчиком. Глава 31. Странно и даже страшновато вновь привыкать к собственному телу после ранения. Все время кажется, что вот сейчас подвернется нога, и ты грохнешься только начавшими срастаться ребрами на камень. То вдруг в голове пробегает предательское мыслишко воспоминания о головокружениях и выворачивающей наизнанку тошноте, и ты действительно начинаешь шарить рукой в поиске надежной опоры, или искать взглядом темный угол, где можно безбоязненно опорожнить вот-вот взбунтующийся желудок. Мерзко ощущать себя в молодости немощным старцем и страшно при этом смотреть на затянутого бинтами друга, представляя себя на его месте. Олег сидел рядом с кроватью Айрунга и угрюмо молчал. Спина болела просто немилосердно, и хотелось одного — лечь отдохнуть. Но мастер-лекарь приказал лежать как можно меньше, чтобы сотворенные над пациентом заклинания быстрее сращивали кости и изгоняли яд остатков враждебной магии. В тонкости Олег влезать не стал, потому ограничился простым согласием. Если надо, значит, будем больше ходить. Например, в гости к раненному наставнику. Старшему ученику в том памятном многим бою сильно повезло. Он был защищен сильными чарами и потому почти не пострадал. Действительно, кто серьезно относится ко всяким переломам, разве что обитатели Торна, не имеющие чести быть гражданами Нолда? Малый столб земли защитил Олега от обломков башни, разрушенной эльфами, а вот с наставником все оказалось гораздо сложнее. Тот смельчак, который смог прорваться сквозь сеть враждебной волшбы через узкую лазейку, сотворенную магами этого форпоста Нолда в Гарташе, оказался айрунгом. Вместе со своим молодым и таким же безрассудным драконом он нанес удар по длинноухим врагам, превратив позорный разгром в почетное поражение. Трудно сказать, какой урон он нанес перворожденным, но сам факт, пусть безрезультатного, но ответа на агрессию, многого стоил. Необоримая мощь Нолда впервые за многие века столкнулась с достойным противником и бессильно схлынула. И если бы не героизм и талант наставника, в памяти многих этот день остался бы как бойня для высокомерных островитян. Теперь же его назовут просто днем, когда Нолду щелкнули по носу. Разница в каких-то нюансах, но насколько они важны. Как только эта серая мерзость истончилась, как я тут же ударил малым тараном, а мой Илкин — дракон, он врезал чем-то из арсеналов огня. Слова давались Айрунгу с трудом, но он упрямо продолжал беседу. Израненному магу требовалось выговориться. «Пока взлетали, я обернул нас в полог света. Не тот классический из учебников, а мой собственный. Три седьмицы над ним работал, все испытать хотел, а пришлось в бою применять». Айрунг закашлялся, отчего бинты на груди, кажется, даже немного потемнели. Один из пристегнутых к телу артефактов предупреждающе засветился, после чего выдал порцию исцеляющих заклинаний. Кашель тут же унялся. «Что там особенного?» — со сдержанным интересом спросил Олег. На ответ особо не надеялся, но наставник заговорил вновь. «Я изменил геометрию заклинания, немного сместил баланс, наверняка только потому и жив. Мак шевельнул губами, точно пытаясь изобразить улыбку. «Будь что обычный полок, не мучился бы сейчас и изучал верхний мир. Я хоть кого-нибудь достал?» Вопрос прозвучал как-то по-детски робко. Олег пожал плечами, и, скосивший на него глаза, Айрунг вздохнул. «Задери меня, фугар! Стоило ли тогда высовываться?» Внезапно раненый Мак застонал и с болью проскрипел. «Кажется, мне надо лучше оценивать собственные силы. Сначала был Мархуз, затем эти эльфы. Тут невольно начнешь себя неудачником считать». Старший ученик лишь поежился от неловкости. Тяжело слушать, как опытный воин, просто жесткий и целеустремленный человек начинает корить себя за неудачи. Поражение, великолепное лекарство от самоуверенности и отличная проверка воли. Если ты крепок духом, то самый страшный разгром станет лишь очередной вехой, отметивший путь к поставленным вершинам. Ну а дашь слабину, то так тому и быть. Не рвись к недостижимому, знай свое место. Кто-то в момент надлома окружает себя близкими людьми, надеясь найти в них опору, а кто-то ищет ее в себе. Кризис самоуважения надо просто перебороть, разбить его в пух и прах и фениксом восстать из пепла повергнутых старых надежд. Нельзя человеку мешать словами утешения. Он должен найти их сам. Если же он начал себя презирать, то никто не сможет его в том переубедить. Никто, кроме него самого. «Ладно, что обо мне говорить? Я теперь хорошо, если через три сезона в строй вернусь. Какие планы у тебя?» Все-таки Айрунг не забыл, что он еще и наставник Олега. «Уволюсь из армии по ранению». «Возьму разрешение на свободную практику и подамся в Халис». Адепт земли шевельнулся, болезненно скривившись. «Тихое, спокойное место. Много тепла, песка и воды. Подберу работенку поспокойнее, подучусь немного. Может, даже отдохнуть удастся». Мак вновь посмотрел на ученика и фыркнул, точно морской зверь. «В Халис, значит. Ну что ж, понятно. Действительно спокойное место». «Я бы добавил, что оно еще и очень удобное». В речи наставника, как и у Олега, слабо звучала недосказанность, которую вполне можно было списать на болезненную нечеткость мыслей. Но разделившие общую тайну заговорщики понимали друг друга. «Как только тебя отпустят лекари, зайди ко мне домой. Я там в ящиках шкафа несколько конспектов положил и план твоей учебы на пару лет. С этим легче будет». Слова давались магу все трудней, и сторожевые артефакты начали тревожно жужжать. В комнату тут же вбежала сиделка. «Разве можно так утомлять больного? Вы же обещали!» — набросилась на Олега возмущенная женщина. «Уходите немедленно! Льеру Айрунгу нельзя напрягаться, а вы...» «Тихо, милая, он уже уходит», — пробормотал раненый истинный маг и бросил Олегу. «Ладно, иди. Как только тебя наши врачеватели совсем здоровым посчитают...» «Так ты ко мне зайди. Пароль для входа скажу». «Все, уходите!» — вновь зашумела сиделка, и Олег покинул комнату, кивнув на прощание. Лечебницу Олег оставил через полторы седмицы после разговора с наставником, чувствуя себя полностью обновленным. Тело теперь украшало пара ниточек шрамов, но это были единственные следы ранений. Нол умел заботиться о солдатах, пострадавших во имя его величия, Тогда же состоялся и второй разговор с Айрунгом. В то время как адепты Земли признали полностью излечившимся, израненного истинного мага готовили к отправке в Гаррас, где располагались обители двух мастеров, посвятивших жизнь изучению всех аспектов магии исцеления. Только в их лабораториях можно было подобрать ключ к самым истокам ранений Льера Айрунга, бывшего капитана морского охотника, так и не успевшего освоить таинство ремесла драконьего всадника. У Айрунга Олег задерживаться не стал. Неловкость ученика постоянно сталкивалась с затаенной горечью наставника, что заставляло теряться обоих. Поэтому, как только старший ученик получил подпись учителя под документом на практику и затвердил в памяти фразу-пароль, отпирающую двери в доме истинного мага, он тут же торопливо попрощался. И столь поспешный уход вызвал нешуточное облегчение как у него самого, так и у раненого. К дверям квартиры мага третьего ранга ученик подходил с некоторой опаской, будто к насторожившемуся хищнику в клетке. Одно неосторожное движение, и сильная лапа достанет тебя даже сквозь прутья и решетки. Вояж в жилище чародея, причем в его отсутствие, не самая лучшая задумка для разумного человека. Но боялся он зря. Двери открылись перед гостем так же быстро, как и перед хозяином. Вплел тайные слова в отпирающее заклятие, и вот ты уже внутри — Словно и нет вокруг настороженных магических ловушек. Разве что кожу щиплет от стреноженных смертельных заклятий, до да поджилки немного трясутся. Но да разве это остановит ученика-чародея? Две толстые тетради, переплетенные в черную кожу и исписанные убористым почерком, обнаружились точно там, где сказал наставник. В верхнем ящике шкафа, что стоял между большим напольным глобусом из желто-красного дерева и подставкой для мечей. В одной из тетрадей оказались вложены три листка с планом работ, но если конспекты явно писал опытный писец, то здесь приложил руку сам Айрунг. Уж этот почерк Олег успел изучить. Конечно, сразу возник соблазн поискать записи исследований наставника, но тут в полный голос заговорила совесть. Вором адепт Земли никогда не был и не собирался им становиться. Хотя все-таки, запирая за собой дверь, он испытывал сильные муки неудовлетворенного любопытства. На неизменную бумажную волокиту получение остатков причитающегося жалования и сборы ушло никак не меньше седьмицы. Олег страшно боялся, что его попросту никуда не отпустят. Где-то в глубине души он даже рассматривал эту поездку в другую страну как способ проверить длину поводка, на которой его посадил глава наказующих. Но кто сказал, что старший ученик избавится от надзора в Халисе? И опять обошлось, словно задел его краешек плаща светлого Орриса, подарив неслыханную удачу. За немаленькую сумму в двенадцать фарлонгов Олег приобрел спальное место на большом пассажирском пузыре, что деловито сновал между несколькими крупными суудскими портами и семью башнями. Однако в успех задуманного он поверил лишь когда берега Нолда скрылись в туманной дали. Он впервые в одиночку отправился странствовать по этому миру. Пусть это выглядит ребячеством... но старший ученик не мог унять щенячий восторг глупо улыбаясь зеленоватым волнам плещущимся внизу главный воздушный и океанский порт халиса и тарис встретил олега удушливой жарой океаном смугло кожих лиц заполонивших грязные улочки двумя попытками воровства и одной ограбление Странник, утомленный путешествием, с весьма сомнительными удобствами общей пассажирской палубы и только покинувший пузырную переправу, оказался не готов к столь негостеприимному приему. Водопад новых впечатлений мгновенно захлестнул жителя Нолда с головой, будто деревенщину-крестьянина, вгоняя сознание в ступор. Именно поэтому местных воров, умело пользующихся растерянностью гостей страны, он замечал лишь, когда те начинали вопить, тряся обожженными пальцами. Защитная магия успешно работала, храня немногочисленные сбережения Олега. Только после второго всплеска криков старший ученик встряхнулся и собрал разбежавшиеся мысли в кулак. На новом месте зевать не следует. Попытка ограбления походила на злую насмешку богов, решивших указать недотепе смертному на тщетность его потуг избежать неприятностей. И виной всему стала раздражительность молодого адепта. Олегу быстро надоело петлять между группками крикливых торговцев, переступать через валяющийся под ногами мусор и уступать дорогу по лакинерам, важно следующим за крикливыми глашатаями и охраняемым здоровенными детинами с палками. Поэтому он юркнул в просвет между домами и оказался на другой, еще более грязной, но почти безлюдной улочке. Поправив сползающие с плеча лямки мешка, островитянин зашагал на запад. Где-то там должна располагаться местная гильдия магов, без визита в которую пребывание адепта земли в этой стране будет омрачено множеством неприятностей. Если для обычного иноземца достаточно получить подпись чиновников в подорожных документах, то для повелителя тайных сил следует заручиться поддержкой собратьев по искусству. Особенно если этот самый повелитель собирается зарабатывать на жизнь чародейскими знаниями и умениями. В конторе местных чинуш, которая располагалась как раз напротив пузырной переправы, островитянин уже побывал, и теперь следовало разобраться с гильдией здешних крахоборов. «Надеюсь, денег с меня там не потребуют», — мысленно оценил собственные накопления Олег. «Эх, если бы не доплата за ранение, то даже на билет денег не хватило бы». Если сбудутся его опасения, то он окажется в очень неприятном положении, почти без денег, в чужой стране, без права на работу. В другое время стоило бы несколько раз подумать, прежде чем отправляться в подобное путешествие, но Олег больше не мог ждать. До вожделенного звания мага четвертого ранга еще далеко, а наставник не поднимается с постели. Нет работы, и потому пора брать судьбу в собственные руки. Наступило время воспользоваться гостеприимством нежданных союзников. Клан Грома Сухарта заправлял восточным проходом в Орлиной гряде, но туда еще надо добраться». Именно этот миг размышлений злонравные боги и выбрали, чтобы свести нити жизни старшего ученика Академии общей магии и троицы любителей быстрого заработка. Сидящих на корточках за полуобвалившимся крыльцом дома оборванцев Олег заметил только, когда те его окликнули. Остановившийся адепт земли какое-то мгновение смотрел на незнакомцев непонимающим взглядом, пока те не встали и не двинулись в его сторону. «Господам требуется помощь!» почти благодушно поинтересовался старший ученик, и положил ладонь на рукоять меча. Вопрос был скорее данью нелепому ритуалу, тем самым правилам поведения, которые вдалбливаются в человека с детства. «Сначала узнай, с кем тебя свела жизнь, и лишь затем действуй». Ответ бандитов был данью еще одному ритуалу, когда над жертвой следует хорошенько поглумиться, распробовать вкус ее страха. «А как же? Требуется!» По-змеиному ухмыльнулся обладатель выдающегося носа, одетый в страшно засаленный и камзол. «Сбор за право ходить по этой хфугровой улице. А еще ты обидел моего приятеля!» Говорливый оборванец хлопнул по плечу одного из своих молчаливых сотоварищей. Хотя оба походили друг на друга как братья, одинаково дырявые, потерявшие цвет плащи, омерзительно замызганные рубашки и криво ухмыляющиеся рожи, но у этого на месте правого уха и части щеки красовался уродливый шрам. Ты презрительно посмотрел на него и сплюнул. У нас с тигромаш кровь закипела от лютой обиды за собрата. Точно, Брз, валить красавчика надо. Нечего с такой сытой рожей нашу землю топтать. Брызжа слюной проревел второй голодранец и резко взмахнул рукой. Ожидавший чего-то подобного, Олег отскочил влево, пропуская мимо шарки стеня, вырвавшиеся из рукава оборванца. Выдернув меч из ножен, старший ученик отбил в сторону кинжал грабителя, которого он вроде как обидел презрением, и отшатнулся от тычка палкой с ржавым крюком на конце. Еще шаг назад, и ухмыльнувшись, старший ученик левой рукой начертил в воздухе магический знак и толкнул его вперед. Двое бандитов упали, лишь обладатель чудовищного шрама устоял и, проревев очередное оскорбление, набросился на ученика, полосуя воздух клинком. Вот она, беда простых знаков. Не на всякого действуют, да и силы в них мало. Товарищи озверевшего грабителя уже поднимались на ноги, и нрав у них от падения не смягчился. «Недоучка», — презрительно бросил Олег, кончиком меча ткнув негодяя в горло. «В академии их правильно учили, и с мечом в руке адепт земли мог не опасаться подобных атак». Припав на одно колено и положив рядом клинок, старший ученик принялся спешно выстраивать уже однажды выручавшее его заклятие пылевое облако. Увы, но земля не любит спешки, и весь немногочисленный боевой арсенал этой стихии отличался изрядной медлительностью. Тут поневоле позавидуешь молниям, водяным бичам и стрелам эльрондо других адептов. Он не успел. Над ним выросла фигура тигра, размахивающего кистенем, и, зашипев в бессилии, Олег встряхнул неоконченное заклятие под ноги противника и упал на бок. Со слабым грохотом взорвался один из камней мостовой, выбросив вверх столб осколков. — А-а-а! страшно заорал бандит, прижав руки к животу и пытаясь закрыть раны. — Хвугрово семя! Колдун! — сплюнул названный бырцем самый разговорчивый оборванец и бросился прочь. С нагами связываться все-таки не стоит. Знать бы раньше. Добивать смертельно раненого грабителя пришлось Олегу. К зданию гильдии, больше похожему на дом купца, чем на представительство серьезной и влиятельной организации, он вышел через час. Смертельную схватку и гибель врага ученик воспринял как знак свыше, к которому следовало прислушаться, потому и остаток пути шел так, как ходят по вражеской земле. Настороженно, с опаской, в состоянии готовности разить неприятеля без лишних раздумий и жалости. Это не могло не сказаться на скорости. «Гильдия магов». Олег прочитал вслух надпись над входом в двухэтажное здание, обложенное резной светло-коричневой плиткой с размытым желтым узором. Сама надпись была ярко-красная, каждый завиток обведен золотистым цветом. Фоном служил жестяной лист цвета морской волны. «Попугай проклятый!» Сплюнул адепт земли, вспомнив гораздо более строгие вывески в Нолде. «Никакой тебе алеповатой вычурности рисунков и режущий взгляд сочности оттенков. Все чинно и благородно. Не то, что здесь». Олег с грустью почувствовал первые отголоски тоски по красивым семи башням. Тряхнув головой, старший ученик решительно взялся за кольцо, которое держало в пасти позолоченная голова дракона в кулак величиной и отрывисто постучал. «Цель визита». Внезапно раздался равнодушный голос, от которого по коже побежали мурашки. Олег скосил глаза на фигурку зверя и ощутил пробудившуюся магию. «Гражданин Нолда, старший ученик Академии общей магии, адепт земли Олег, явился для...» «Заходим!» Другой, гораздо более живой голос, прервал островитянина, и дверь открылась. Ученику оставалось лишь войти, следуя приглашению и надеясь на встречу со слугой, который проводит к управителю местной гильдии. Слуги за дверью не оказалось, хотя и петлять по запутанным коридорам также не пришлось. Дверь вели в большой полукруглый зал с лестницей, справа от которой обнаружилась раскрытая дверь, ведущая в хорошо освещенный кабинет. «Входите, уважаемый, входите! Мы всегда рады гостям из Нолда!» Донесся из кабинета далеко не радушный голос. Как только Олег оказался внутри, дверь захлопнулась, и пузатый коротышка, нервно прохаживающийся перед массивным столом, указав на стул, бросил. «Садитесь!» Дождавшись, пока гость усядется, он прошел за стол и плюхнулся на свое место. «Маг третьего ранга, адепт воды Сугират, старший управитель гильдии магов Итариса. Ваши грамоты, старший ученик!» Заговорил чародей, нелепо шлепая губами и глупо надувая щеки. Олег протянул два свитка, которые быстро извлек из мешка и пояснил. «Подорожное и разрешение на свободную практику сроком на два года». Впрочем, он мог и не говорить ничего. Недружелюбный управитель едва ли не вырвал бумаги у него из рук и тут же принялся изучать. «Так, печать, знак Академии, подписи... Теперь прикоснитесь к шару перстнем!» Невысокий маг пододвинул к гостю небольшой яйцеобразный булыжник на подставке. Как только камень перстня Олега коснулся серой поверхности, между волшебниками на миг зажглась и тут же погасла маленькая звезда. «Угу, все в порядке!» «С правилами знакомы, старший ученик Олег?» Чиновник от искусства выжидательно уставился на островитянина и в тот же миг затараторил. «На все время пребывания в Халисе, но не превышая срока свободной практики», Сугейрат на миг заглянул в бумаги и продолжил. «То есть два года вы обязаны передавать гильдии часть прибыли, получаемой в оплату ваших магических услуг?» «Кроме того, вы обязаны оплатить первоначальный сбор в размере 21 фарлонга, 7 килатов и 3 гилтов. Маг третьего ранга замолчал и вновь уставился на ученика. Повисла неприятная тишина, когда Олег лихорадочно подыскивал слова, пытаясь объяснить отсутствие такой сумасшедшей для него суммы. «Если возможности платить сбор отсутствует, то можно получить искомое разрешение под гарантией Академии. Какой путь выбираете, адепт Олег?» «Второй. Тот, что под гарантией Академии», — тяжело вздохнув, пояснил старший ученик. «Тогда приложите перстень здесь и здесь». Чиновник положил перед гостем тонкую металлическую пластину с двумя полосками и текстом с подтверждением обязательств. «Вот и отлично». Дождавшись, пока ученик выполнит требования, маг по очереди прижал к подорожной и разрешению на свободную практику алую пластину с ручкой из черной бронзы. На бумаге остался словно бы даже объемный оттиск стилизованного тасса вишневого цвета. «Успехов на тропах искусства!» Последней фразой маг бесцеремонно завершил разговор и многозначительно посмотрел на дверь. У Олега от столь нарочитого пренебрежения и наглости даже скулы свело. «Ох, не любят варюги выпускников и даже студентов академии! Сильно не любят! Никак завидуют, сволочи! Ничего, перетерпим!» Молодой адепт земли холодно улыбнулся, кивнул и вышел. Главное он получил, а на остальное плевать, остальное у него и так получится. Через полчаса он был уже за пределами Нижнего города и с удовольствием шагал по пыльной дороге. Разумеется, его воодушевления надолго не хватит. Пеший переход не сравнится с пассажирскими каретами, комфортом дорогих кают и даже просто обычными спальными местами на пузырях. Очень скоро на ногах появятся мозоли, заболят плечи, а удушливый воздух тропического леса он начнет попросту ненавидеть. Но это потом. Сейчас же старший ученик ощущал небывалую свободу. Он словно вновь вернулся в реку жизни после непонятных метаний на негостеприимном берегу. В тот день Олег шагал по лесной дороге до вечера, не тратя времени на отдых. Ничего особенного, это не по пустыне шагать. Большая часть Халиса... Тропические леса, редеющие к западу, пока их не сменят выжженные степи, и еще дальше безжизненные пески, которые тянутся почти до самого побережья Тихого океана. Сура, Лайлат и север Залимара – вот страны, где путешествие в одиночку под силу лишь уроженцам тех мест, истинным детям природы. Для человека цивилизованного такой вояж станет лишь экзотическим способом свести счеты с жизнью. Увы, но выбранный Олегом путь пересечет и край Саудской пустыни, которая когда-нибудь лет через тысячу или даже две сравняется в смертоносности с великой стеклянной пустыней, с этим огненным адом в землях Сардуора. Но пока это всего лишь изжаренные тассом пески, и следует просто найти подходящий караван. Их много ходит в тех местах, главное раздобыть деньги, а дальше все станет совсем просто. На привале Обстоятельно проживав прессованную пластину сушеных фруктов и неизвестных злаков, с сожалением посмотрев на не так уж и туго набитый припасами мешок, Олег достал две купленные в городе газеты и карту. В местных образчиках печатного слова для масс, надо сказать, довольно омерзительно выполненных, его интересовали лишь слухи и проблемы. Где не урожай, где неизвестно откуда вылезшая стая хаффов разорила фруктовые сады, где просто перестала родить земля. Именно на такие вот беды крестьян он и рассчитывал, планируя свой путь. Адепт земли он или нет? Кому еще помогать этим несчастным людям, как не ему? Особенно если по пути. Ну, а благодарные жители не должны протестовать против оплаты труда спасителя. Тихий шелест, чужое незнакомой листвы необычных деревьев, далекие крики лесного зверья, тени, набегающие на древнюю, вымощенную тесаным камнем неизвестно когда и неизвестно кем дорогу. На обочине сидит усталый странник, а за его левым плечом висит потрескивающий шар огненного пульсара. Человек осторожно переворачивает листы газеты, иногда делает пометки в блокноте. Справа на земле лежит мешок, и из его развязанной горловины торчит угол плотного пакета. «Какой же идиот столь бездарно писал эти газетенки!» — гневно забормотал Олег, отбросив газету в сторону и начав отчеркивать записи в блокноте. И наверняка окажется, что все новости уже полторы седьмицы как устарели. Кроме баек торговцев и свежих слухов, у этих писак ничего нет. Не глядя, ученик мага вытащил из мешка пакет и развернул его в большой лист карты. Бумага была чуть скользкая на ощупь. Чувствительная кожа пальцев даже ощущала слабые эманации волшебства. Вот еще один довод в пользу превосходства Нолда над прочими странами – Несмотря на не самый мелкий масштаб, на карте подробно отражался весь Халис. Чуть напряг зрение, и вот уже мелкие надписи в заинтересовавшем тебя месте становятся более понятными, а линии более четкими. Жаль, что у Олега не хватило денег на другое творение нолдских мастеровых и магов, карту, способную показывать детали местности, не превышающие размером булыжник в полтора локтя высотой. Но там уже цена измерялась десятками фарлонгов. Но ничего. И так сойдет. Он не разведкой заниматься собрался, ему до гор всего лишь дойти. Вон, до моря в Заархдоре он с девчонками безо всякой помощи добрался. Пусть Ярика потеряли, но и место-то там какое. Здесь же он как-нибудь разберется. Он будущий Макнолда, а у них чистая сила течет в жилах. Не пропадет.